Глава пятая Скорая, включив мигалки, увезла Юрия, а Дарья и полиция остались. Даша огляделась вокруг и задумчиво проговорила. «Убраться бы, весь дом уже провонял». «А вот убираться не советую», удивил ее полицейский, который, войдя в дом, представился как... Как-то же он представился. Дарья сейчас, когда Юрия увезли, фактически подтвердив ее подозрение в том, что того пытались убить, поняла, что ее начинает бить дрожь, Глядя на парня, заполняющего какие-то бумаги, Дарья пыталась вспомнить его имя. «Как же его зовут?» Поняв, что не помнит или элементарно прослушала эту информацию, задала вопрос. «Извините, не запомнила вашего звания и имени». «Лейтенант Свиридов». Парень закончил что-то писать и, наконец, поднял на Дашу взгляд. «Однако вы тоже не представились». «Дарья Николаевна Полоскунова, соседка Юрия». «Дарья Николаевна, хотелось бы документы ваши увидеть и услышать то, как вы здесь оказались». Дарья покосилась на бардак в доме, особенный колорит спальни и исходящий оттуда смердящий запах. Со вздохом произнесла. «Документы у меня дома. Может, раз уж здесь нельзя всю эту инсталляцию убрать, в мой дом пройдем. Он недалеко, за забором». Дарья кивнула в сторону своего дома. Находиться здесь ей не хотелось. К тому же, если подтвердится, что Юрия действительно пытались отравить, то получается, что это теперь место преступления. Свиридов тем временем бросил своему коллеге. «Опечатывай. Мы в соседнем доме будем с гражданкой Полоскуновой». Дарья повела лейтенанта Свиридова той же дорогой, какой пришла сюда сама. Во-первых, так было ближе, а во-вторых, и ворота, и парадная калитка на ее участке были закрыты, а ключи и пульт открывания находились в доме. Дарья со Сверидовым вошли в дом. Дарья, хлопнув по привычке по выключателю и осознав, что ничего не изменилось в плане освещения, чертыхнулась на себя и, опережая вопрос лейтенанта, пояснила. «У меня пробки выбило, поэтому света нет. Сама я ничего в этом не понимаю, уж простите. Сейчас свечи зажгу». «Не надо свечи, у меня фонарик есть». Лейтенант то ли отстегнул фонарик, то ли вытащил его из кармана форменной куртки. Дарья этого не поняла. Впрочем, какая ей была разница до того, где у него хранился фонарик, верно? Главное, что, щелкнув кнопкой, Сверидов включил его, осветив прихожую. Дарья, неожиданно осмелев, спросила. «Может, посмотрите, что там у меня стряслось, а? Понимаете, там не все пробки выбило. Просто я боюсь сама в щит лезть. Я ничего в этом не понимаю». «Не обещаю, что смогу помочь, но ведите, показывайте, что там у вас случилось. Помогать гражданам – это мой долг, может, и разберемся». И Свиридов разобрался. Увидев щит, парень неопределенно крякнул и щелкнул тумблером. Свет в прихожей, да и не только в ней, зажёгся. «Это и все, Дарья ахнула. «То есть надо было всего лишь один рычажок повернуть?» «Да, как видите». Парень улыбался. «Спасибо вам большое, товарищ лейтенант». Дарья смущенно улыбнулась. «Если бы не вы, сидеть бы мне в темноте и холоде до утра. Ой, да вы проходите в комнату. Чего ж мы с вами здесь-то стоим?» Дарья хлопотала на кухне, собирая для Сверидова бутерброды и рассказывала все с самого начала. Начиная с того момента, как Юрий приехал на дачу в компании двух девиц, и до того момента, как она стояла в тени собственного сарая и подслушивала разговор двух дам определенной профессии. «Понимаете, меня насторожило то, что они стаканы Юрия должны были вымыть», – объясняла она полицейскому. «Почему?» – заинтересовался парень. Какой смысл смывать следы клофелина? Ну или что там нынче подливают клиенту, когда надо его усыпить? Ну, проснется утром горе-любовник и все равно же поймет, что его накануне усыпили, верно? Уверена, что поймет. Парень явно провоцировал Дарью на выдвижение версий. А как же избитая голова трещит с похмелья, как чугунок? Вот это я перебрал вчера. Коньяк подсунули паленые, сволочи. Накидал он ей возможных версий. Не морочьте мне голову. Дарья пренебрежительно хмыкнула. Вы не хуже моего знаете. Наверняка проходили в своей академии, как себя на утро чувствуют те, кого накануне подобным психотропом усыпили. К тому же Юрий ни разу не напивался до состояния голова, как чугунок, да и коньяк у него сами же видели очень дорогой. Это у него из подарочных запасов еще остался. Таким людям, как дубов, не дарят дешевых подделок. Ладно, ладно, не злитесь, парень примирительно улыбнулся. Ваша взяла. Действительно, странность с мытьем стакана наводит на определенные мысли. Дарья, довольная собой, улыбнулась и поставила перед парнем тарелку с бутербродами и кружку с кофе. «Угощайтесь». «О, спасибо, но я, пожалуй, только кофейку». «Я вам с собой все сложу, а то неловко перед вашим коллегой», проявила чуткость Дарья. «Дарья, исходя из ваших слов, вы довольно близко общаетесь с Юрием». Парень впился внимательным взглядом в свою собеседницу. С Юрием точно так же близко, как и с его женой Лорой, пресекла в зародыше подозрение полицейского Дарья. Они очень красивая пара и уже довольно давно вместе. Лора с Юрием в школе вместе учились, но там они не были парой. Кажется, Юрий, вернувшись из армии, отбил Лору у какого-то очередного из ее ухажеров. Красиво ухаживал, но ну, у них все и завертелось. Ругались они между собой. Ну так скорее и хидничали, причем оба. То она его чем-то таким припечатает, то он ее... Знаете, как бывает, когда люди уже довольно долго живут вместе, знают все недостатки друг друга, но умеют принимать друг друга такими, какие есть? Ну да, у каждого из нас есть свои недостатки. Сверидов кивнул, предлагая Дарье продолжить говорить. «Нам повезло с соседями. Юрий и Лора чуть старше нас с мужем. Мы дружим, по-соседски так сказать». «Летом в основном. Шашлыки, баня или просто вечером на террасе посидеть». Дарья пожала плечом. «Зимой мы с ними не видимся. Так по телефону только поздравляем друг друга с праздниками и все. Понимаете, их уровень жизни значительно выше нашего. А это другое общество, другой круг интересов». «Дарья, а вы как думаете, кто бы мог желать Юрию смерти?» «Ой, нет, товарищ лейтенант, этого я не знаю». Дарья отрицательно качнула головой и только потом до нее дошел смысл сказанного Сверидовым. Она замерла, потом медленно повернулась и, глядя на полицейского огромными глазами, спросила, понизив голос. «А вы думаете, что тот, кто нанял этих девиц, именно смерти Юрию желал?» «Дарья Николаевна, вас ведь тоже удивил тот факт, что они вымыли именно стакан Юрия. Выходит, что не просто снотворного они ему подсыпали». «Тогда почему свои отпечатки не смыли?» – задала встречный вопрос Дарья. А вот этого я не могу знать. Сверидов развел руки в разные стороны. Дарья же продолжила, хотя они ведь могли думать, что это простое снотворное. Помните, я говорила, что одна из девиц не могла дождаться, когда он уснет. Парень согласно кивнул, а Дарья, додумав свою мысль до конца, округлила глаза и понизив голос прошептала: «Выходит, что кто-то желает Юрию смерти и поэтому, узнав, что Юрий выжил, вполне может повторить свою попытку. Вполне может быть». «Ой, подождите, надо же Лоре его жене, наверное, сообщить, да? Хотя она сейчас в санатории на лечении», – протянула Дарья задумчиво. «Да и Юрий жив, Кабелина. При такой красавице жене и с такими, прости господи, шмарами загулять нет уж, в чужую семью лезть себе дороже». Здравая мысль, Дарья Николаевна. «Опять же, надо еще дождаться результатов анализов господина Дубова и уж, конечно, заявления от него для возбуждения уголовного дела». «Ну да, ну да». Дарья покивала задумчиво головой. В этот момент и практически одновременно у Дарьи телефон пиликнул входящим сообщением, а у лейтенанта ожила рация. Дарьи написал муж, а парня разыскивал его напарник. Парень распрощался, все-таки взяв собранные Дарьи бутерброды, и полицейская машина уехала. А Дарья открыла сообщение мужа. «Я на месте, все нормально, завтра не звони мне, я буду занят до обеда». «Я тебя люблю, Толик», – задумчиво проговорила Дарья, прочитав сообщение от мужа. «Почему-то только сегодня ее царапнула обида. Мужа не интересовало то, как она, и все ли у нее хорошо. Да, он не знает, что она уехала на дачу, но все равно было обидно, что мужу не интересны ее дела».